«Обстоятельство времени» уточняет временную характеристику действия, состояния или признака. Оно указывает на время вне определённого предела. «Белка лущила шишки, время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз». или может характеризовать исходный конечный момент действия. Эти обстоятельства выражаются наречиями времени, существительными в косвенных падежах. Дуняша поднялась рано. В Севастополе они прибыли только в восемь вечера. Обстоятельство меры или степени обозначает количественную характеристику действия или признака, связанного с обозначением меры пространства, времени и количества. Оно выражается наречиями, существительными в косвенных падежах, количественно-именными сочетаниями и фразеологическими выражениями. Ходишь день-динской, да собираешь по колоссу. Она дважды ударила в колокол и слушала. До станции оставалось сверсту. Обстоятельство причины обозначает причину возникновения действия или признака. Оно выражается наречиями причины, существительными в косвенных падежах, и фразеологическими выражениями. Старик побледнел от бешенства, и все почему-то вздохнули. Почему-то вздохнули. Я еду, и от нечего делать читаю вывески справа налево. Страница 508-я. Обстоятельство цели обозначает цель совершения того или иного действия. Эти обстоятельства выражаются наречиями цели, существительными в косвенных падежах и инфинитивом. По улицам слона водили, как видно, на показ. Василий Андреевич стал собираться тотчас же ехать. К к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей. Обстоятельства условия обозначают условия, при которых может совершаться действие и относится к члену предложения выраженному глаголу. В роли таких обстоятельств выступает существительное с предлогом при сочетании в случае или деепричастия. Теперь прошу вообразить Фомуфа Мича, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа. Обстоятельство уступки обозначают условия, вопреки которым совершаются действия. Оно выражается существительными предлогами «вопреки», «при», «невзирая на», «несмотря на», «вопреки предсказанию моего спутника», «погода прояснилась». Но, несмотря на боль от контузии, «всё в нём ликовало». Параграф 233. Понятие детерминирующего члена предложения. Детерминирующего. В составе предложения некоторые виды обстоятельств и дополнения могут относиться ко всему предложению. определять его в целом. Вот такие второстепенные члены предложения называются детерминантами или свободными распространителями предложения или ещё как называются общими второстепенными членами предложения. Например, в предложении По утрам мороз покрывал траву, дорогу, крыши, домов. Обстоятельства времени по утрам относятся ко всему сочетанию группы, подлежащего с группой сказуемого. Мороз покрывал траву, дорогу, крыши, домов. Когда? По утрам. А не к одному из этих главных членов предложений. Предложение «Под утро за городом прошёл сильный дождь». Обстоятельства времени и места «Под утро за городом» распространяет сочетание подлежащего со сказуемым в целом. Траница 509. Обычно где терминанты совпадают по грамматической форме с соответствующими второстепенными членами предложения и представляют по отношению друг к другу грамматические омонимы. Например, детерминирующие обстоятельства времени в предложении. Утром он брился, завтракал и уходил на работу. Утром относится ко всему предложению в целом, А в предложении, например, «он брился утром», обстоятельство времени утром является второстепенным членом предложения. И входит уже в глагольное словосочетание «бриться утром на правах зависимого компонента». Детерминирующие обстоятельство определяет предложение в целом и обозначает место, время, причину, цель. В этой функции обстоятельства могут выступать наречия в существительных косвенных падежах с предлогами и без него. По всему лесу раздаются голоса. За окном стемнело. Вечером добрался до озера. Детерминирующий объект или дополнение обозначает лицо или предмет, связанный с основным составом предложения отношением направленности, отнесённости в широком смысле. Функции – Вздесь терминирующего объекта могут выступать и существительное в косвенных падежах с предлогом и без него. Месте Сыну исполнился год. С ней обошлись невнимательно. У волейболистов победила команда столицы.